Часть третья. Глава пятнадцатая. Дорогая Мэриан, огромное спасибо за твои письма. Я твой должник. Жутко замотался. Помнишь, я как-то ляпнул, что хорошо бы сочинить листовку для избирательной кампании. Ну вот и накаркал. Мне и поручили это дело. А тут еще пятиклассники с их пьесой, которую я вроде бы обещал поставить. Не помню, когда это было. Должно быть, я находился под мухой плюс изменения в расписании выпускных экзаменов, и сверх того я подхватил какой-то гнусный вирус и никак не могу от него отделаться. Ну, хватит оправдываться. Господи, старушка, как я тебе завидую! Ведь все твои обязанности сводятся к чтению вдвоем с миссис как ее там, принцессы Клевской, над которой вы ухитряетесь клевать носом. Хорош, каламбур? Ты меня просто уморила. Я, однако, уверен, что, поскольку там дивная природа, ты много гуляешь. Напиши мне о птицах. Больше-то, кажется, не о чем. Не подумай, будто я издеваюсь. Всякому полю полезно раз в несколько лет побыть чистым паром, но только не мне. Тем не менее, на моем горизонте появилось одно светлое пятнышко, а именно я лечу в Испанию. «Понимаю, безнравственно отдавать свои кровные маразматику Франко, но как-то совестно было бы уйти на пенсию, так и не увидев менины и прях живописных полотен Веласкеса. Поэтому мы сколотили группу, чтобы по дешевке смотаться на экскурсию». «Та девушка, Фреда Дарси, э, с которой ты училась в школе, тоже летит. Это очень удачно, она знает испанский. Вообще она неплохая девушка, если не считать того, что на вкус твоего покорного слуги слишком похожа на гигантскую луковицу. Как-нибудь вышлю фото». «Пора заканчивать. Передо мной гора непроверенных тетрадей. Черт бы побрал всех детей на свете. И почему только родители не держат этих маленьких развратников дома? Пиши! Ты знаешь, Мэриан, как я радуюсь каждой твоей весточке. Два твоих последних письма были столь лаконичны, что я начал беспокоиться. Может, тебя обидело мое молчание?» Однако не забывай, у тебя гораздо больше свободного времени с наилучшими пожеланиями и любовью, преданный тебе. Мэриан сунула письмо Джеффри в ящик письменного стола. На душе было довольно паршиво, досада и злость мешались с ностальгией. С тех пор, как Деннис Нолан открыл ей глаза на происходящее в Гейзе, она уже не могла откровенничать с Джеффри. Ради внешней благопристойности отделывалась описанием ландшафта. Скажи она правду, он решил бы, что у нее не все дома и дал бы недвусмысленный совет, куда именно ей следует обратиться, но ситуации впрямь не лезла ни в какие ворота. Так что Мэриан подчас сама себе давала аналогичный совет. Она посмотрела на свое отражение в зеркале. На ней было новое вечернее платье из таракотового шелка, очередной подарок Ханны, заказавшей его по секрету от подруги. Мэриан было неудобно принимать такую дорогую вещь, но платье идеально сидело на ее фигуре и очень шло к лицу. А главное, ритуал дарения доставлял Ханне такую радость, что у Мэриан не хватало духу отказываться. Не только цена, но и фасон платья настолько выпадали из ее обычного стиля, что сама она ни за что не отважилась бы купить его, а поскольку рубиново-жемчужное ожерелье не подошло, Мэриан надела в качестве заключительного штриха колье из кусочков янтаря неправильной формы, извлеченная Ханной из своих залежей в надежде, что со временем Мэриан и его согласится оставить у себя. Джеффри не раз справедливо указывал Мэриан на ее неумение одеваться. В сущности, они оба не страдали избытком вкуса. Она предпочитала нечто бесформенно экзотическое, а он — примитивно тусклое. Мэриан чувствовала, что за время своего пребывания в Гейзе впитала в себя источаемые Ханной флюиды хорошего вкуса, присущие той от рождения. Несмотря на то, что в настоящее время Ханна не заботилась о своей внешности, об убранстве комнат, этот «вкус» глубоко укоренился и оказался заразительным, так что Мэриан отправила на покой кое-какие из привезенных с собой нарядов, в том числе голубое платье, на которое Джеффри возлагал такие надежды. В последнее время Мэриан обнаружила в себе существование как бы двух пластов сознания, на одном она с блеском делила маленькие драмы и развлечения, из которых складывалась жизнь обитателей Гейза и которые практически исчерпывали жизнь Ханны. Мэриан еще не видела, чтобы кто-то столь полно ограничивал себя сиюминутными интересами, составлением сегодняшнего меню ритуалом вечернего распития бутылочки виски, созерцанием заката, прогулками к рыбным прудам и интенсивным чтением. Так читают лишь те, кому недоступны прочие радости. Они часто читали вслух, рассматривали репродукции картин. Одно время увлекались буриме и рисованием карикатур, потом был период примерки шляп, у Ханны их скопилось огромное количество. Поговаривали о том, чтобы затеять маскарад, или поиграть в шарады, или устроить музыкальный вечер. Вот он-то как раз и намечался на сегодня. Поэтому Мэрион постаралась принарядиться. После ужина, за которым должны были собраться все, без исключения обитатели Гейза, редкий случай, было решено отправиться в гостиную. Вот какие полудетские, в духе Марии Антуанетты, занятия скрашивали досуг обитателей Гейза. И Мэриан, половиной своего существа, принимала в них участие, став вместе с озорным, неугомонным Джеймси душой общества. Зато вторая половина ее мозга сосредоточилась на другом. После имевшего место несколько дней назад разговора с Эффингемом Купером Мэриан была настолько огорчена и обескуражена, что плохо спала по ночам и временами с Ханной чувствовала себя несвободно. Она так горячо убеждала Эффингема, словно продумала все детали побега, однако на самом деле многое прояснилось для нее только в ходе этого разговора. Его широкое, умное, дышащее спокойствием лицо, непринужденная атмосфера, сопутствовавшая их игре в учителя и ученицу — все это привело к тому, что в голове у Мэриан выкристаллизовалось то, что прежде казалось смутным и абсолютно невыполнимым, и она с поразительной ясностью осознала, что именно надо делать. С тех пор Она больше не колебалась, а методично рассматривала проблему со всех сторон и, наконец, уверилась в том, что тактика шока, попытка, стряхнув оцепенение, разом положить конец злонамеренному насилию над личностью, не сделает вреда, а напротив, принесет большую пользу. Предположим даже, что в Блэкпорте Ханна запросится домой, а неохотно выполнят ее желание. Кто посмеет ее упрекнуть, ведь все вышло без ее согласия? Главное — внушить ей, что она смело может покинуть Гейс, и с ней ничего не случится. Ужаснее всего было бы то обстоятельство, на которое Эффингем обратил внимание Мэриан на следующий день — в случае провала. Организаторы заговора будут незамедлительно и бесповоротно удалены от Ханны. На этом-то основании, хотя и не только, Эфингем отказался участвовать в похищении. Однако Мэриан считала, что, если продолжать в том же духе, она его все-таки уговорит. Не он ли сам передал ей мнение одного из своих друзей, сказавшего, что умной женщине ничего не стоит убедить его в чем угодно? Так что Мэриан решила идти до конца. С Эффингемом или без Эффингема? В любой момент каждого из них могут в два счета и под любым предлогом выставить из гейза. Как бы ни относиться к нынешнему статус-кво, из песочных часов немыслимо, неумолимо вытекает время. Эффингем не пришел в восторг от этой метафоры и потребовал уточнить, что за песочные часы. И есть ли у нее веские основания считать, что время действительно уходит, и ситуация вот-вот выйдет из-под контроля? Какой реальный вред, скорее всего, никакого может принести Ханни сохранение существующего порядка вещей? Мэриан была вынуждена признать — никакого. В то же время она нутром чуяла опасность. Ею словно двигала могущественная посторонняя сила, ничто на свете не могло заставить ее отказаться от попытки вызволить Ханну, разорвать магический круг, дать ей вдохнуть свежего воздуха, пусть даже в результате их всех ждут еще горшие страдания. Так что Мэриан приготовилась действовать — с Эфингемом или без него. Однако последнее было практически невозможно, разве что ей удастся завербовать другого помощника, который умел бы водить автомобиль. Это поставило Мэриан перед необходимостью разобраться в своих отношениях с обитателями Гейза. Она давно и безрезультатно присматривалась к Джеральду Скотту отмечала его частое, очевидно, связанное с управлением поместьем отлучки и возвращения в неизменно веселом расположении духа. Она не осталась равнодушной к его грубоватому обаянию, волновалась, когда он подтрунивал над нею. Никогда еще она не испытывала столь жгучего желания прикоснуться к человеку, с которым не удавалось установить контакт при помощи слов. Разговора, увы, никак не получалось. Мэриан поняла. Ее плану спасения Ханны путем морального воздействия на Джеральда и перетягивания его на свою сторону, если бы у нее был такой план, не дано осуществиться. Тем не менее, она не оставляла надежды лучше узнать Скотту. А Вайолет Эверкрич, она не могла даже думать, Деннис Нолан не одобрил бы ее. Оставался Джеймси. Мэриан провела с ним немало времени. Они смеялись, шутили, он всюду ее возил. Впрочем, после памятной поездки в Блэкпорт их отношения застыли на мертвой точке, Джеймси воздерживался от попыток добиться большей близости, как будто получил предупреждение или сам понял, что в его интересах сохранять с нею простые дружеские отношения. Он и был прост и дружелюбен, но годится ли он? В союзники. Джеймси хорошо водил машину, и вообще Лендровер и старенький Моррис, составляющие весь автопарк Гейза, находились в его ведении. Это сулило определенные удобства, но можно ли ему доверять? И даже если можно, не слишком ли он чувствителен к потенциальным репрессиям? Подумав. Мэриан решила пожертвовать Джеймси, если он сам готов пожертвовать собой. Она видела с жестокой ясностью стратега, что ему даже пойдет на пользу, если его выгонят из гейза. Здесь для него неподходящее место, но она по-прежнему сомневалась в его надежности. Джеймси держался особняком, не примыкал ни к одному лагерю. — игривый сторонний наблюдатель. Его легкомыслие свидетельствовало о том, что его будет нетрудно привлечь на свою сторону, но так ли это? Стук в дверь спальни перебил ее размышления. Мэриан отпрянула от зеркала. Всякий раз, когда к ней стучались, она разрывалась между надеждой увидеть Джеральда Скоттоу и страхом перед возможным наказанием, может быть, даже известием об увольнении. Мэриан открыла дверь. Служанке пришлось несколько раз повторить, прежде чем до нее дошло, что ее вызывает «Мисс Эберкрич. «Войдите, дитя мое!» Мэриан вошла. С тех пор, как ей был обещан разговор по душам, она старалась с нечистой совестью и неспокойной душой избегать Вайолет Эверкрич. Стоя у ее двери, Мэриан не понимала, где в какой части дома находится. Так быстро ее привели, и так сильно она волновалась. Это оказалась угловая комната в северной части дома, с окнами, выходящими на Скаррен. В то время как большинство помещений Гейза изобиловали безделушками, комната Вайолет Эверкрич имела строгий современный вид. Мэриан моментально отметила выкрашенную в белую краску книжную полку, белое меховое покрывало на кровати луговые цветы в черной вазе. Вайолет Эверкрич сидела в обитом вощенном ситцем кресле в фиолетовом халате, а перед ней на низком столике стояли бутылка шерри и пара бокалов. На кровати, широко раскинув в стороны рукава, было разложено вечернее платье. Я подумала, что неплохо бы перед ужином пропустить стаканчик. Мисс Эверкридж произнесла это так, будто подобные сходки были в порядке вещей, однако все свидетельствовало об экспромте. Пробормотав слова признательности, Мэриан опустилась в соседнее кресло, поставленное очень близко от того, которое занимала хозяйка комнаты. Ей бросилась в глаза пыль на бокалах, и она испытала жалость пополам с брезгливостью. — Красивое платье! Откуда оно у вас? — Мисс Кринсмит? подарила. Мэриан покраснела и потупилась. С минуту мисс Эверкрич упивалась ее смущением. — Ну и что тут такого? — Ничего, — мисс Эверкрич, резким, дребезжащим голосом ответила Мэриан, чуть не плача от обиды. Было в мисс Эвер в ее напряженном внимании нечто такое, от чего она вся внутренне съежилась. Зовите меня, Вайолет. Она тщательно протерла бокалы рукавом фиолетового халата и налила шери. Да, спасибо. В таком случае скажите Да, Вайолет! Да, Вайолет! Вот. Так-то лучше. Не вставая с кресла, мисс Эверкридж повернула голову так, чтобы в упор смотреть на Мэриан. Девушка была готова провалиться сквозь землю. У нее было такое чувство, словно ее профиль от бровей и дальше вниз обводят огненным пальцем. Отчаяние заставило Мэриан тоже повернуться к Вайолет и она увидела в пугающей близости от себя бледное густо напудренное лицо тусклые бесцветные волосы и продолговатые полные влажного блеска изголодавшиеся глаза дайте мне вашу руку дитя мое В тревоге, отведя взгляд, Мэриан сжала правой рукой бокал Шерри, а левую предоставила в распоряжение Вайолет, которая схоронила ее в своих ладонях. — К сожалению, я могу говорить с вами только о пустяках. Если начну говорить о себе, неизбежно пойдут загадки, да я к этому и не расположена, просто у человека бывают Потребности, неудовлетворенные потребности. Левая рука Мэриан стала безвольной, как у марионетки. Извините. Чувствуя острую необходимость нарушить последовавшее за этим молчание, Мэриан резко сменила тему. — Кажется, вы троюродная сестра Ханны. — Да. Вы не представляете, сколько лет прошло с тех пор, как я вот так же прикасалась к другому человеческому существу. — В самом деле, — тупо произнесла Мэриан, — она опустила голову и в поле ее зрения оказались слегка разошедшиеся полы фиолетового халата, обнажившие колено в грубом хлопковом чулке жемчужного цвета. Поднявшееся из глубины ее существа дремучее чувство не дало Мэриан говорить. Она задвигала левой рукой, то ли лаская, то ли протестуя. «Вы ведь любите Ханну?» Да. «Да, конечно. Неужели ее собираются предостеречь, обвинить? Я тоже. Очень!» Вайолет еще раз стиснула ее руку и отпустила. Мэриан спеша поместила ее на правое колено. Вайолет продолжила. «Мне приятно ваше присутствие здесь, в этой комнате». — Сама удивляюсь. Приятно, когда тебе напоминают, что некогда любовь казалась простым и естественным чувством. Может быть, вы навестите меня еще раз, и я снова подержу вас за руку. А может быть и нет. Возможно, вам придется заплатить за то, что вы видели меня в минуту слабости, но я не за этим вас звала. Она откинулась на спинку кресла. «Хочу поздравить вас с победой!» «С победой?» Мысли Мэриан устремились к Джеральду. «Да, вы завоевали сердце моего младшего брата. Ах, Джеймси, вы разочарованы!» — Потому что имеете другой интерес в этом доме. Да-да, я наблюдала за вами, и все-таки хочу попросить вас быть с ним поласковее. — Но почему? Я и так обожаю Джеймси. На Мэриан нахлынула лавина противоречивых чувств. Она чуть не вернула Вайолет свою руку. Очень рада. Я понимаю, в ваших глазах он еще ребенок, но глубокая искренняя привязанность — чья угодно, редкая и дорогая вещь. И горе тому, кто пренебрежет ею, ради вас Джеймси готов буквально на все. — О, я очень тронута, правда? Я удивлена, я и не подозревала, он скрытный мальчик. Здесь все скрытничают, даже вы. — Я? — Нет, уверяю вас, но Джеймси, надеюсь, он не обидится. Это же пройдет, он еще так молод. — Он очень молод и нуждается в заботе. Связь с женщиной старше его — это именно то, в чем часто нуждается молодой человек. Пусть даже она не любит его, а только... — Обожает. Мэриан сжалась в кресле и поставила свой бокал на стол. — Нет, правда, я не думаю, если вы имеете в виду, мне очень жаль, но... — Ничего, ничего. Возможно, я позвала вас ради себя, а не ради Джеймси. Пусть даже никогда больше не повторю этой попытки и не увижусь с вами наедине. Мисс Эверкрич встала, показывая, что аудиенция окончена. Мэриан последовала ее примеру, их взгляды встретились. Вайолет пошевелилась первая, однако впоследствии Мэриан отдала себе отчет в том, что движимая безотчетным стремлением тоже сделала встречное движение. Ее как магнитом потянуло к фиолетовому халату. Она склонила голову на плечо Вайолет, но уже в следующее мгновение ее грубо оторвали от Вайолет и подтолкнули к двери. Мэриан Пулей, почти не касаясь пола, слетела вниз по лестнице и устремилась к широкому окну в нише на лестничной площадке, из которого был виден знакомый утешительный пейзаж, поблекший в пасмурную погоду сад, отливавший зеленью скалы. Дрожа и задыхаясь, Мэриан прильнула пылающим лбом к стеклу, потом, немного успокоившись, села на стоявший рядом стул. До сих пор ее ни разу не влекло к другой женщине. Ощущение оказалось странным и чрезвычайно волнующим. Вайолет и трогала, и отталкивала. Но главное, в Мэриан заговорила плоть, и если бы сейчас в коридоре очутился Джеральд Скоттоу, она рухнула бы к нему на колени. Мэриан от всей души понадеялась, что продолжения не будет. Однако неожиданно разыгравшаяся драма вызвала ни одни неприятные ощущения, и вдобавок ко всему это новость о Джеймсе. Мерриан вспомнила главную цель своего теперешнего существования. Ради вас он готов на все. Кали так. Пусть поможет увести Ханну. Она вскочила со стула, вся во власти страстного, неукротимого порыва к действию. Вайолет разбудила во всем ее существе бешеную жажду жить. Она почувствовала себя физически сильной, способной убедить кого угодно и в чем угодно, готовой немедленно отправиться на поиски Джеймси, возможно, даже заключить его в объятия. Во всяком случае, сейчас ее не отпугивала подобная перспектива. Она завернула за угол. Там, вдоль по другому коридору, расположились комнаты, окна которых выходили в сад. Одна из них принадлежала Джеймси. Мэриан постучалась в первую от угла. Ей никто не ответил. Она приоткрыла дверь, там не было ни души. Вторая комната, очевидно, принадлежащая горничным, тоже была пуста. Мэриан постучалась и открыла следующую дверь. Вошла. Ее никто не видел. На полу валялась знакомая одежда Джеймси. В атмосфере комнаты ей почудилось что-то угрожающее. Мэриан огляделась и заметила еще одну дверь, очевидно, ведущую в спальню или кабинет. Затаив дыхание, она переступила через ворох одежды и направилась туда. В этой второй комнате было полутемно, пахло химикалиями и снова не души. Мэриан немного постояла, перевела дух. Она различила очертания неубранной кровати. И на полу кипу детективных романов, на столе остался стоять поднос с остатками еды, рядом выселись бутылки, по-видимому, с какими-то растворами из тех, что применяются в фотографии. Стены чем-то привлекли внимание Мэриан, и она одернула штору. Три стены оказались сплошь увешанными фотографиями, большими и маленькими, висевшими впритык. Мэриан принялась с любопытством их рассматривать, и вдруг поняла: на всех был запечатлен Джеральд Скотту в разных видах. Джеральд Хмурится, Джеральд улыбается, Джеральд верхом на лошади, Джеральд стоит на траве, Джеральд в одежде и без, Джеральд во всех мыслимых позах. Потрясенная, Мэриан не могла отвести глаз от этих снимков. Из-за облаков выглянуло солнце, залило светом сад, уронило луч ей на плечо. Мэриан вздрогнула, словно застигнутая врасплох, и повернулась к свету. На террасе стоял Денис Нолан с выражением ужаса, гнева и отвращения смотрел на нее, потом вдруг махнул рукой и зашагал прочь. Денис, постой. Мэриан догнала его у самых ворот. Подол нарядного платья цеплялся за кусты. Денис обернулся. По случаю музыкального вечера он был одет в темно-синий костюм и в непривычной одежде казался более плечистым и мужественным. Его голубые глаза свирепо буравили Мэриан. Она впервые испугалась этого человека. «Пожалуйста, Денис. Ну, что еще?» «В самом деле, что еще?» Ты так странно посмотрел, когда увидел меня в комнате Джеймси. Какое мне дело, в чьей вы были комнате? Я не то хочу сказать. Джеймси не было. Я искала его и потому зашла, а его не оказалось. Я была там впервые. Мне-то что? Деннис, ну, не сердись. Ума не приложу. Что происходит? Почему ты так свирепо на меня смотрел и этот жест? Мне показалось, ты что-то крикнул. Ничего я не кричал. Просто вы постоянно лезете не в свои дела. Если вас выгонят, это разобьет ей сердце. Но не могу же я оставаться здесь вечно. Она хотела сказать, я не могу вечно служить ей подобным образом. Это наркотик, а не лекарство. Деннис бросил на Мэриан еще один угрюмый взгляд. Его истинно черные кудри трепал ветер. Он резко повернулся и вышел за калитку, хлопнув ею у Мэриан перед носом. Она потянула калитку на себя, но ту заклинила, и Мэриан не знала, в каком месте нажать. На поиски ушло несколько минут, наконец она открыла калитку и бросилась за Денисом. Тот шагал по невысокой траве к вершине утеса. Ярко светило солнце обрисовывая его силуэт на фоне лазурного неба. — Денис, Денис, Что еще? На этот раз в его голосе было больше горечи, чем злости. Я не хотела. Ты знаешь, я люблю ее почти так же, как и ты. Почему ты считаешь, что я лезу не в свои дела? Усилившийся ветер мял и развивал ее платье. Вдалеке сверкало море. Оставьте в покое Джеймси и Скотту. Джеймси и Скотту? А знаешь, у Джеймси все стены, увешаны фотографиями Джеральда, весьма своеобразными, я догадка, молнии сверкнула в мозгу. Деннис, эти двое. «Они...» «Да. И поэтому оставьте их в покое. Они ревнивы и злобны. Я видел, как вы поглядывали на Скотту, а Джеймси — на вас. Мало здесь без того неприятностей?» «О, Господи!» У Мэриан болезненно сжалось сердце. Джеральд потерян. Джеймси ей не союзник. «Они что?» — Давно? — Никогда бы не подумала, что Джеральд с отклонениями он совсем не похож. — Не всегда они похожи. — Эти двое вот уже три года вместе. Вы не знаете, что выкинул Джеймси, вернее, пытался? — Нет, понятия не имею. — Пожалуйста, расскажи. Это убережет меня от ошибок. Они достигли вершины усадьба отсюда почти не была видна черные скалы внушали благоговейный ужас он пытался ее увести джеймси пытался увести ханну да она и не подозревала что он замыслил похищение когда он только приехал сюда с сестрой пять лет назад то был совсем мальчишкой Все крутился возле миссис Кринсмит. Она его обожала, звала своим маленьким пажом. Потом он подрос, стал молодым парнем, не таким, как сейчас. И вот у него созрел план увести ее. Так бы и вышло, но он был пойман с поличным, когда паковал ее вещи. Не хотел, чтобы она уехала даже без смены белья. Скоттоу накрыл его и заставил признаться, а дальше задал ему подходящую порку Силы небесные, бедный Джеймси, но после этого он стал рабом Скоттл. Ты имеешь в виду, он бросил мечты о хане и переключился на Джеральда? После того, как Скотту наложил на него руки Джеймси стал слепо боготворить Скотту, и тот взял его. Вот так все и вышло. Неужели бывают такие резкие перемены? Мы опоздаем к ужину. Сегодня музыкальный вечер. Они пошли обратно к дому. Странно, странно. Здесь у каждого своя тайна. Спохватившись, Мэриан метнула взгляд на Денниса. Она вовсе не его имела в виду, однако он очень серьезно воспринял ее реплику. — Да, все мы здесь грешники. На каждом лежит вина. — Только не на мне, — пробормотала Мэриан себе под нос. — Только не на мне.